Влажная ночь разлеглась на кровлях и башнях города. На окрестных болотах кричали, давясь от усердия лягушки. Огромный костер пылал у выездных ворот, из тьмы глухую кирпичную стену сторожевой башни и внушительный эшафот, на котором в плаху был воткнут топор, как наглядный символ власти придержащей. У костра толпились ожидавшие открытия ворот на рассвете, их кони и быки мирно жевали сено. Седовласый слепец с длинными висячими усами настраивал арфу, склонив ухо к серебряным струнам. «Спой о великом Карле!» — просили его, поднося ему чашу сидра. Певец задумчиво взял несколько аккордов и начал. Великий Карл, могучий император, полвека целых правил среди франков. Сдались ему враги и покорились соседние цари и короли. Вернулся Карл в любимый свой Аахен, на троне золотом среди вассалов, среди мужей мудрейших и храбрейших. Уселся Карл свой правый суд вершить» хаой выкрикнули слушатели, знавшие наперед, когда кончится строфа. Подъехали караульные и тоже стали слушать. Он слово первое сказал тогда вельможам, что выстроились ангелам подобно, в парчу и шелк заморские одеты, по сторонам у трона самого. «Не будьте чванны и не отдаляйтесь от мужиков, от сирых и убогих, «И помните, что всяк родится голым, и голым покидает этот свет!» «Вот это верно!» — воскликнул зажиточный крестьянин, которого накануне избили близнецы. «Земных богатств на тот свет не заберешь!» «Кто это тут разглагольствует?» — спросил подъезжая Райнер. «Тише, тише!» — кричали вокруг. «Не мешайте!» Второе слово Карла к благородным, к дружинникам и всадникам сильнейшим. Опорой государства вы слывете, вы призваны хранить и защищать. Не будьте ж привидением на дорогах, которым няньки неслухов пугают, насильниками наглыми, ворами, волками стерегущими овец. — Аой! — воскликнул сам певец, исторгая из струна корт, подобный воплю. Взять его! Послышался в тишине приказ Райнера. Вот он Смутьян, что совращает народ против сеньоров. В ответ раздался взрыв негодования такой силы, что пламя костра приникло, словно от испуга. Всадники двинулись к певцу, но Нанус, рыночный мим, пройдясь колесом, испугал лошадь начальника караула, и та выбросила седока, разыгралась побоище. Крестьяне хватали камни и палки, оборванцы поражали всадников из рогаток. Слышался свист, вой, ржание лошадей, и все покрывал громоподобный, ракочащий бас урода крокодавла. — Матушка, — сказал Альди сын, когда они еще только услыхали голос певца. — Да ведь это старый Гермольд из нашего рода. — Дождется он плахи, — сокрушалась Альда. — Бедовая голова. Когда же Райнер приказал певца схватить, и разыгралась драка, винни -Фрид сумел проникнуть в самую ее гущу и схватил слепца за руку. — Это я, дядюшка Гермальд, обопритесь о мое плечо. Рассвет застал костер еле тлеющим в залитых водой головешках. На площади валялись трупы, а из окрестных тупичков то и дело слышался виск, Там еще шла расправа с анакомыслящими. Соржавым ржавым воем открылись ворота, караульные ощупывали каждый воз. — Ха! Это снова ты, самурский лучник? — сонный Райнер пикой уперся в повозку Альды. — Не прячешь ли ты, слепца? Эй, пропустите этих! Райнер был весьма недалек от истины. Когда парижские зубчатые башни скрылись за купами каштанов, Фрид раздвинул в повозке корзины и высвободил спрятанного под ними певца. — Кровь Этингов в тебе на старости бушует, — корила Альда, обирая с него соломинки. — Не пора ли на покой? — Нет мне покоя, раз нет его в моей стране, — отвечал Гермальд, слабыми пальцами ощупывая, не повредились ли колки арфы. Сидел я старый осел в Туронском лесу, воображал, что век свой доживаю. Ан жизнь моя только начинается, и какая жизнь? Поедем лучше к нам на новую усадьбу в Валезии, предложил Винифрид. Вырубим колоды, заведешь себе пасеку. Мирно беседуя, тащились они по пыльной дороге заботясь лишь о том, чтобы не встретить лихих людей. Когда впереди замаячила тупоконечная башня замков в Квизе, по обочинам стали попадаться группы пешеходов. Шли крестьяне, неся косы и грабли, семенили старцы, матери спешили, неся грудных детей. Все возбужденно говорили о ведьме, которую в деревянной клетке Только что доставили в квиз? У Вини Фрида при слове Ведьма ёкнуло сердце. Там, на церковном дворе, толпа со свистом и улюлюканьем окружала клетку так плотно, что из-за сутулых мужицких спин можно было увидеть только верх решетки иконного часового спикой. Слышался иступленный собачий лай. Это кто лает-то? — недомивала Альда. — Неужели сама ведьма? Винифрит разодвинул каменные бока мужиков и увидел на вонючей, позеленевшей соломе изможденное голое тело. Женщины, мальчик или, непонятно. Длинношерстная борзая с гноящимися глазами огрызалась в ответ накидаемые камни и комки навоза. Равнодушный ко всему конвойный старался только, чтобы сквозь прутья не совали лезвие. Но вот осколок кирпича угодил ведьме в шею, и она под гогот толпы подняла голову, тряхнула слипшимися волосами и поглядела на своих мучителей с такой злобой, что они притихли. — Азарика! — закричал, не помня себя, Винифрид и рванул прутья клетки с такой силой, что они вылетели из пазов. Азарика села, равнодушно глядя на всех, а собака, вообразив, что это какой-то новый, еще худший истязатель, старалась укусить его за руки. Зеваки, крича кто то, что попало, вцепились в Винифрида и помогли конвойным оторвать его от клетки. — Господин Добрейший! Унижалась Альда перед Сьери, который был начальником конвоя. Отпустите моего сына, он не в себе. Ведьма глазищами его зачаровала. Эка никакие адские у ней. Пришлось ей в ногах поваляться, пока все содержимое ее кошелька не перекочевало в карманы цьери. Погонщики цокнули на мулов, и огромная клетка, колыхаясь, покинула церковный двор в Квизе. Альда же подхватила своего избитого сына и, причитая, повела к повозке. Там Гермульд, выслушав подробный рассказ, покачал головой. — Не так, сынок, ты действовал, не так. Еще, однако, и сейчас не поздно, доверься мне. А ты, мать, брось свое клюпанье. Этинги все-таки боевые франки, а не церковные просвирни. — Послушай, сынок, они повезут ее кругом леса, а здесь есть прямая тропка. Я однажды шел по ней ощупью, вернее, бежал от щедрот императрицы. Незадолго до захода солнца, гнедой байон, имея в седле сразу двух всадников, Винифрида и Гермальда, державшегося за его пояс, выехал на большую дорогу далеко впереди медленно тянущейся клетки. Тери первым увидел у придорожной глинобитной стены какого-то старца в белой столе с травяным венком на почтенной голове. Старец держал арфу, а подле него были фляга с вином и кружка. «Уважаемая!» — взмолился старик, заслышав стук копыт послежавшейся пыли. «Окажите милость божьему страннику! Всего только налейте вина из этой благословенной посуды!» «Губы мне омочить?» «Кто таков?» — спросил Тьери. «Твоя морда чем-то знакома. Однако убей меня, Бог, не могу вспомнить. А венцо у тебя прелесть!» — хлебнул он без разрешения. «Хватит на нас на всех! Эй, ребята, распрягайте, будем здесь ночевать!» Затрещал костер. Распряженная клетка замерла, накренившись. Фляга Гермальда заходила по рукам конвойных. В опрокинутой чаше ночного неба повисла тоскующая луна. И, обращаясь к ней, Гермальд тихо пел, позванивая струнами. «Вонзил рассвет свой лучезарный меч, но не к нему я обращаю речь. Зачем светило щит мне золотой? Мне нужен свет не солнечный, а твой. Во тьме сияет он непостижим». И звезд огни бледнеют перед ним. Так притяжение лунного сильней В улыбке тихой девичьей твоей. Я ею как лунатик одержим, Как жаждущий святыни пилигрим. Чего это вдруг ведьма в клетке заворочилась, обеспокоился Тьери. Не твое ли пение на нее действует? Тоже Ха, про любовь нравится слушать. Эй, часовой, не вались на бок! очинись, поганец! Тьери пододвинулся к слепцу и, высасывая последние капли из его фляги, поведал, как его ценит сам его святость канцлер. Так и говорит. Тьери, на тебя вся надежда. Это ведь недолгой вице-графом стать, а? Говорят бродячие певцы, те же Волохо. «В волхователи!» — язык утьери заплетался. «Пусть старик наворожит, чтобы быть ему поскорее вице-графом, но главное — стеречь ведьму. Если ведьму упущу, в лаон мне возвращаться нельзя. Куда тогда податься? Тогда уж только графу каталаунскому!» Этот созывает отчаянно. «Но теперь, слава богу, нечего страшиться!» До Парижа один переход, лес безлюден, а луна хоть в в сорочки обирай. Ха -ха. Похохотав, Тьери без перехода захрапел. Спали конвойные, мирно паслись мулы и кони. Венефрит вышел из кустов и по указанию Гермальда обшарил красавчика, ища у него ключ от клетки. Нашел? На шнурке от креста. Слава богу, не придется ломать клетку. Спеши, сынок, да постарайся, чтобы собака не лаяла. Хотя могу ручаться. Эти лаонские скоты до полудня теперь глаз не разомкнут. Состав проверенный. Винифрид отомкнул клетку. Азарика будто ждала этого, выбралась наружу. Следом выскочила собака. — Не смей! — ударила девушка Винифрида, который хотел ее поддержать. — Уходи! Обескураженный Винифрид пробормотал, что в сидельных сумах байона целые ее вещи, какая-то одежда. Он ничего не трогал, а Зарика молча выдернула из его руки повод и, гнедой почуяв хозяйку, встрепенулся. Не одеваясь, не оборачиваясь, она вскочила в седло и пустила коня в скач. Собака бесшумно исчезла за ней в лесу. Опять умчалась, как тогда, — сказал Виннифрид. Гермальду. — Ее надо понять, — вздохнул старец. — Нам с тобой тоже надо отсюда драпать. Клетку замкнул, ключ повесь назад этому еруду. Жаль, что остался без коня, но даже мула тронуть нам нельзя. Пусть думает, что ведьма сквозь прутья с туманом просочилась, иначе здешние сеньоры все леса обрызкают собаками. Они побрели... Спотыкаясь, потому что деревянная нога Гермальда натерла ему кожу, и квизский замок предстал перед ними только на восходе солнца. И когда уж показались их быки и Альда, изнывающая от беспокойства, Винифред спросил: «Дядюшка Гермальд, а все-таки она чародейка? Ха, если б было так, не пришлось бы нам ее дважды выручать». Мерлин, говорят, в соломинку утекал от тюремщиков. Добрых две недели они колесили по дорогам Валезии, чтобы сбить со следа возможную погоню. Альда не пилила сына за потерю Байона, конь был воинский, дело мужчины им распорядиться, но сердце изныло от мыслей об оставленных детях, и она еле дождалась, когда кончились их плутания и они решились приблизиться к дому. Предчувствия ее не обманули. Землянка была пуста. Валялись расшвыренные вещи детей, платок агаты. Недоенная корова мычала в хлеву, брыкались голодные овцы. Странно, грабители не тронули скота. Кинулись к оврагу, но там шалаши пришлых людей стояли опустошенные таким же образом. Альда кусала себе руки и выла, сомкнув рот. В лесу, полном неизвестности, кричать в голос было опасно. И как могла она решиться оставить все на подростка Ральфа и старика Евгерия? Кое-как переночевали, а утром Гермольд, у которого, как у всех слепцов, слух был необыкновенно остр, Сообщил, что слышит в глубине леса скрежет лопат и скрип осей. — Это в том направлении, — соображала Альда. — Там холм, который зовется Барсучий горб. Не успели они решить, что делать дальше, как послышался шорох травы под копытами, и на поляну въехал вооруженный всадник. Это был о, ужас все тот же красавчик Цьери. «Ха!» — закричал он, играя петли аркана. «Бог вас все-таки ко мне привел? Ты, ломавший клетку в квизе, и ты, опоивший нас по дороге! Или вы раздвоившийся дьявол?» Аркан он, однако, убрал, так как Винифрид взял его на прицел своего лука. Простоволосая Альда, похожая на фурию, схватила топор, и даже слепец Гермольд выдернул из-за пояса клинок. Тери несколько раз их перекрестил, почесал в затылке и решил глубокомысленно, «Нет, вы все-таки люди небесы, не расточились, а ведьму, ясно, нечистый унес». И что мне вечно такое невезение? Ну вот что, мужик, воевать мне с тобой не с руки. Отвечай-ка по правде. Твоя ли это нора? Слушай, его милость, граф Каталаунский, этот лес пожавал мне в лен. Так что, шустрый лучник, ты будешь платить не оброк. Мы договоримся. Либо еще лучше, ты пойдешь ко мне в стрелки. А детей твоих и домочадцев я пока взял в залог. Альда заломила руки, дав волю своему отчаянию. Тьери выпятил нижнюю губу. Ну чего орешь? Я ж не людоед какой-нибудь. Они работают у меня на холме. Мы с графом Каталаунским хотим до холодов здесь замок построить, чтобы закрепить наше право. Ведь еще от принцессы Адалаиды как бы не пришлось обороняться. И вы ступайте-ка работать. Клянусь честью, как только стены возведем, всех отпущу». За его спиной показались еще всадники. «Эй, молодчики!» — махнул им Тьери. «Быков ихних гоните к холму, да прихватите корову из хлева, на ней тоже можно камень возить. А ты, лучник, сунь стрелу в колчана, не бунтуй, не то я велю своим вассалам. Видишь, у меня теперь есть и вассалы. Щекотать твою жонку, пока ты сам хохотать не примешься».